Сосновый коттедж. 18 часов 18 минут. Квинси и Жанель стояли на кухне, отделенной от большой комнаты стойкой, доходившей им до пояса. Жанель предложила, чтобы каждая из них приготовила часть ужина. Это было довольно неожиданно, если учесть, что Квинси в жизни не готовила ничего сложнее заварной лапши. Может, просто возьмем побольше хот-догов и потом их разогреем? предложила Квинси, когда они планировали поездку. Мы ведь едем на природу. Хотдогов возмущенно воскликнула Жанель. Только не в мой день рождения. В итоге они теперь толкались на кухне Сэми и Бетц, которым было велено пожарить курицу и приготовить несколько гарниров. Обязанностью Куинси был торт, и по такому случаю она притащила с собой целую сумку принадлежностей для выпечки: форму для тортов, все необходимые ингредиенты, кондитерский мешок со сменными насадками. Конечно, мать и отчим Жанель оплатили аренду коттеджа, но Квинси была полна решимости внести свой вклад в виде торта. У Жанель была необременительная должность бармена. Пока Бетц и Эми й суетились вокруг курицы, а к у и н с и украшала торт, она извлекла на свет Божий несколько бутылок ликера. Распространенный дешевый сорт, продающийся в пластиковых бутылках, он как раз подходил для одноразовых красных стаканчиков. которых Жанель привезла в в е л и к о е множество. Насколько ты позволишь остаться, Джо? – прошептала ей Квинси. Насколько он захочет? – ответила ей Жанель тоже шепотом. Типа на всю ночь? Серьезно? А что? Уже поздно? Места у нас полно? Может, получится весело? Квинси придерживалась другого мнения, как и остальные, молча выражавшие свое неодобрение. Эта идея, похоже, не привела в восторг даже Джо с его странными модуляциями и замаранными очками, за которыми совсем не было видно глаз. А ты не подумала о том, что Джо может хочет побыстрее вернуться домой? – спросила Квинси. Правда, Джо? Их н е з в а н ы й гость сидел на потертом диване в гостиной и наблюдал за тем, как Крейк с р о д н и стоя на коленях у глубокого камина, п р е р е к а л и с ь о том, как лучше развести огонь. Осознав, что его о чем-то спрашивают, он испуганно посмотрел на Квинси и сказал: «Мне не хотелось бы доставлять вам неудобства». «Никаких неудобств», заверила его ж а н е л ь «Если только тебе не надо куда-то ехать». «Нет, не надо». «Ты, наверное, проголодался, да?» Джо пожал плечами. «Наверное». «У нас полно выпивки и еды. К тому же есть диван, не говоря уже о свободной кровати». «А еще машина». Которые мы сложили мобильные телефоны, сказала Квинси. Крейг мог бы вызвать эвакуатор или отвезти его куда он скажет, ну типа к его собственной машине или домой. Он потратит на это несколько часов. К тому же Джо, возможно, хочет присоединиться к вечеринке. Жанель посмотрела в сторону парня, пытаясь понять, разделяет ли он эту мысль. Мы ведь все уже подружились. Строго говоря, он для нас все еще незнакомец. произнесла к у и н с и Жаннель бросила на нее сердитый взгляд, как всегда, когда ей казалось, что подруга ведет себя как п о й д е в о ч к а Точно такое же выражение на ее лице к у и н с и видела перед первым в своей жизни г л о т к о м п и в а и первой затяжкой травки. Оба раза ж а н е л ь воспользовалась своей неизгибаемой силой воли, чтобы заставить ее делать то, чего ей совсем не хотелось. Но сейчас ее недовольство усугублялось ситуацией. Все связанное с этой поездкой, котедж, т ее день рождения, полное отсутствие контроля со стороны родителей сделала Жанель немного истеричной. Мы приехали развлекаться, так ведь? – сказала она. Голос ее озвучал о б в и н я ю щ е будто только ей одной хотелось хорошо провести время. Значит, давай развлекаться. Эти слова положили с п о р о м конец. Джо мог оставаться сколько угодно. Именница и н получила, что желала. Чем будешь т р а в и т ь с я спросила Жанель Джо, когда импровизированный бар был готов. Тот растерянно моргал, глядя на бутылки, смущенный и ослепленный богатством выбора. Я, честно говоря, я не пью. Серьезно? – спросила Жанель. Вообще совсем? Да. Нахмурился он. В смысле нет. И в чем дело? Может, ему просто не хочется, сказала Квинси, снова выступая голосом разума, ангелом-хранителем, вечно р е ю щ и м за плечом Жанель. Может, Джо, как и я, предпочитает контролировать свои умственные способности. Ты не пьешь, потому что тебе слабо, и твои папочка с м а м о ч к о й разозлятся, если узнают, заявила Жанель. А вот Джо совсем не такой, правда? Просто я никогда не пробовал, сказал Джо. Даже с друзьями? Джо запнулся, пытаясь выдавить из себя ответ, но было уже поздно. Жанель набросилась на добычу. Что у тебя и друзей нет? У меня есть друзья, колючим голосом ответил Джо. А девушка? задорно спросила Жанель. Может быть, я я не знаю, кем ее считать. Видимо, воображаемая, прошептала за спиной Квинси б е т с Жанель сердито з ы р к н у л а на нее, опять повернулась к Джо и сказала: "Значит, когда вы с ней в следующий раз увидитесь, тебе будет что рассказать". Потом взяла стаканчик, щедро плеснула в него ликера из разных бутылок и долила доверху апельсиновым соком. После чего протянула Джо и заставила сомкнуть пальцы на красном пластике. "Пей". Джони п о д н ё с стакан к губам, а склонил к нему голову. Будто клюнув носом, тут же скрывшимся под ободком из стаканчика донесся кашель. Его первый глоток. Потом он выпрямился, вдохнул воздуха и посмотрел вокруг широко открытыми осоловелыми глазами. Нормально, сказал он. Нормально? спросила Жанель. Добрось, «Да тебе понравилось? Он облизал губы. Слишком сладко. Это можно исправить. Жанель выхватила из рук парня стаканчик с тем же проворством, с каким перед этим его сунула. Вернувшись к бару, она взяла лимон и посмотрела на разделочный стол. У кого-нибудь есть нож? На стойке лежал большой нож, предназначенный для курицы. Жанель схватила его и воткнула в лимон. Лезвие пронзило кожуру, мякоть, а потом ее палец. Вот чёрт! о н а ч а л у Квинси подумала, что она решила разыграть перед Джо спектакль, устроить Жанель шоу, как это называли остальные за ее спиной. Но потом увидела, как из пальца подруги хлынула кровь, тут же обогрев прижатую к нему бумажную салфетку и у с е я в стойку каплями, крупными будто лепестки розы. Ой! Захныкала Жанель и у нее на глазах навернулись слезы. Ау, ох, у й о й Квинси ринулась вперед и принялась ее утешать, выполняя свой долг соседке по комнате. Не волнуйся, все будет хорошо. Подними руку. Прижми вот это. Она заметалась по кухне в поисках аптечки, пока Жанель переминалась с ноги на ногу, с о д р о г а я с ь от вида крови. Быстрее! Поторопила она. Под мойкой обнаружился лейкопластырь в до потопной баночке с откидной крышкой. Настолько старый, что Куинси даже не могла припомнить, когда в последний раз видела т а к о е у себя дома. Она схватила самую большую полоску, которую только смогла найти, и заклеила ею палец Жанель, умоляя не шевелиться. г о т о в о воскликнула Куинси, поднимая руки. Теперь ты как новенькая. Эта маленькая трагедия приманила Джо. Он топтался неподалеку и смотрел, как Жанель разглядывает свой перевязанный палец. Потом опустил глаза на стойку и забрызганный кровью нож. По виду острый, сказал он, взял его в руку и прикоснулся к лезвию подушечкой указательного пальца. Надо быть осторожнее. Он пристально посмотрел на ж а н е л и к Винси, будто желая убедиться, что они последуют его совету. На его подбородке поблескивали бисером несколько капелек жидкости, остатки его первого коктейля. Он вытер их тыльной стороной ладони и в с ё так же сжимая в руке нож облизал губы.